Глава тридцать четвёртая. Эпилог. Три года спустя. Женя. Отстёгиваю Ваньку, вытаскиваю из автокресла. Он обхватывает меня маленькими теплыми ладошками и радостно верещит, болтая ножками в воздухе. Апа-папа! Да, сейчас мы найдем нашего папочку, заберем его и поедем гулять. Ваня любит гулять. Ванька счастливо улыбается, демонстрируя мне все свои белоснежные зубки. Сегодня мы снова в больнице. Он любит приходить сюда, видеть знакомые лица, слышать голоса людей. Честно говоря, я тоже очень люблю здесь бывать. Автоматические двери распахиваются перед нами. Я вдыхаю этот специфический запах, смесь антисептиков, кофе и чего-то неуловимо родного. Скучаю очень. Ох, Женечка! — раздается голос Медведева. — Привела нашего будущего коллегу. — Ну как вы, Иван Богданович, хорошо себя чувствуете? Ваня радостно улыбается, а его ножки начинают энергично двигаться. — А ну дай сюда молодого человека! — Да пожалуйста, — передаю сына Олегу Викторовичу. Ваня сгребает пухлыми пальчиками бейджик на его груди, тянет в рот. — Нет, это нельзя, грязно, микробы. Ванька обиженно выпячивает нижнюю губу. Медведев лезет за ресепшен достает горсть запечатанных деревянных шпателей для горла. «Вот тебе игрушка. Учись держать в руках инструмент. Смотри-ка, Женечка. Охватка-то профессиональная. А как горят глаза?» «Он обожает больницу», — смеюсь я. «Ничего, этот энтузиазм угаснет, как только он выйдет на зарплату», — шутит Медведев. «Вы за папой своим?» «Ага». «Видел его двадцать минут назад. Он пасся кофеварки на втором этаже». «Спасибо. Пойдем его оттуда отскребем». Забираю Ваньку. Идем к лифту, но двери открываются, и из него выходит Богдан. Он убирает телефон в карман и улыбается. «Оп, а я как раз вам звонил. Давно приехали?» «Только что». Богдан чмокает меня в щеку, лохматит Ванькину густую шевелюру. Как мой богатырь? Наелся кашей и проспал до обеда. Прекрасно. Хоть у кого-то из нас выполняется план по здоровому сну. Богдан взмахивает в воздухе стопкой документов. Ну все, сейчас отдам карты пациентов, и я свободен, как ветер. Давай скорее, потому что я такая голодная, что слона сейчас съем. Богдан передает мне карты, а сам забирает Ванечку, подбрасывает его вверх. Ваня заливается счастливым смехом. Богдан прижимает его к себе, зарываясь носом в мягкие светлые волосики. Мы беремся за руки и направляемся к выходу, попутно подкидывая на ресепшн карты. Автоматические двери раздвигаются. На встречу идет Марина. Рядом с ней муж. А в их руках папу малышу. Марина замечает меня и, радостно взвизгнув, бросается в объятия. Богдан кивает мне головой, показывая, что будет ждать на улице. «Женечка Сергеевна, как же я рада вас видеть!» — стискивает Марина мои плечи. Отходит на шаг. «Когда вы уже вернетесь? Нам, девочкам, очень-очень вас не хватает. Как только наш богатырь пойдет в садик, сразу к вам вернусь». Сама уже очень скучаю по работе. А вы здесь какими судьбами? Не болеете, надеюсь? Я смотрю на ее девочек в смешных розовых комбинезончиках. Они с интересом изучают мир, каждая со своей стороны. Близняшки у нее помладше Ванюше. После того, как Марина восстановилась, после химии, она возобновила попытки забеременеть. Пришлось прибегнуть к ЭКО. И вела ее уже не я. Однако... Это не так уж важно в этой ситуации. Главное, все получилось, как Марина и мечтала. Ой, нет, слава богу, смеется Марина, перехватывая дочку поудобнее. Просто пришли на осмотр к педиатру. Проверить рост, вес. Крепкие девчонки, очень рада за вас, искренне рада. Да, это наши лучики света. Марина улыбается, целуя одну из малышек в макушку. Это вот Женечка, она младшая. А это Богдана. Она старше сестры на четыре минуты и явно чувствует свое преимущество. Марина вдруг становится серьезной. Улыбка исчезает. Взгляд сосредотачивается на моем лице. Евгения Сергеевна, если бы не вы, у меня бы не было детей. Возможно, меня самой бы уже не было. Спасибо вам за то, что не опустили руки и поддержали меня. Я самая счастливая женщина на свете. И я, я молюсь за ваше здоровье каждый день. Спасибо за то, что поняли меня как женщину. Спасибо, что исполнили мою мечту. Я улыбаюсь, чувствуя всепоглощающее тепло в груди. Его вот так много, что оно просто не помещается в мое тело. Кажется, я источаю сейчас солнечный свет. Нет, Марина, вы сами исполнили свою мечту. Я просто немножечко помогла. Ладно, побегу. Мужчины мои заждались. Не болейте. Вы тоже. И поскорей к нам возвращайтесь. Мы обмениваемся теплыми взглядами, и я выхожу на улицу, догоняю Богдана. Как она? Здоровая и счастлива. Благодаря тебе. добрось да Я ничего такого не сделала. Нет, Жень. Богдан ловит меня за подбородок. Оставляет короткий поцелуй в уголке губ. Ты приносишь с собой свет. Может быть, ты сама этого не замечаешь, но ты меняешь жизни людей. В твоих руках сосредоточена огромная сила, потому что ты всегда думаешь в первую очередь о других. Поехали обедать. Богдан сжимает мою руку, и я чувствую его тепло. Такое родное, надежное. Мы идем вперед, и каждый наш шаг — это шаг навстречу будущему, которое мы строим теперь только вместе. И я смотрю на него, на Ванечку, которая уже клюет носом у папы на плече, на голубое небо над нами. Вот оно, счастье. Оно в простых вещах, в голосе любимого, в смехе ребенка, в теплом ветре, что путает волосы, в сознании, что ты не один — что кто-то идет рядом с тобой, рука в руке, сердце к сердцу. И пусть впереди нас ждет неизвестность, испытания, радости, перемены. И я знаю одно. Мы пройдем через все, перешагнем через любые болезни и невзгоды, потому что у нас есть мы. И этого уже не изменить. Читала? Наталья Китаева